Глава пятьдесят четвертая От его слов у меня похолодело в душе, а по загривку неприятно поползли мурашки. Даже стало ясно, что без Дуняши дело не обошлось. Только что делать, чтобы спастись? Никого нет рядом, кроме кота-баюна, бабая до избушки. Хм, забыла про ядрену вошь, затерявшуюся в меху. Но не думаю, что она станет моей спасительницей. Разве что напугает тьму до смерти, и та сама от ужаса самоуничтожится. Мне бы сюда ягу, соловья или святогора с братьями-оборотнями. и Это была бы подмога. А так стою одна посреди избушки, да на чудо надеюсь. А тьма над деревней разинула свой хищный зев, да жертву выискивает. Впрочем, чего искать-то? Вот она я тут. Как говорится, бойтесь своих желаний. Хотела я приключений? Получай. Бери большой паломник и черпай до самого дна. — Избушка, беги к домам! — велела я. Моя нагастая боевая избушка кинулась опрометью поближе к народу. Но в этот миг прямо из центра грозовой тучи на землю опустился хобот смерча и, жадно причмокнув, лизнул на за бок. Избушка всполошенно вскрикнула и принялась метаться так, чтобы сбить врага с цели. Первое время ей удавалось уходить от погони. Я с тревогой наблюдала за всем из оконца. Народ из исп вывалил, к нам побежал. Но что могут сделать селяне, если меня тьма собралась поглотить? Люди вооружились вилами, топорами, святогор с братьями-оборотнями обернулись волков. Кое-кто из оборотней попытался ворваться в избушку, но смерч откидывал каждого, кто приближался. Тогда я сама попробовала выскочить, но избушка не выпустила меня, дверь заперла. Видимо, поняла, что без нее совсем сгину. Моя ж ты заботливая. Только где яга с соловьем? Когда они нужны, нет их, словно с тьмой сговорились. Эта мысль заставила меня скрипнуть зубами. А что, если правда сговорились? Страшновато. Неужто предали меня? Впрочем, зачем думаю о плохом? Не могли они. В окне заметила одиноко стоящую у леса фигуру Дуняши. Ах ты ведьма! Мамаша твоя колдунья драна, и ты туда же. Как я выяснила, мамашу деревенский народ после случая со святогором в лес изгнал. А вот Дуняшу люди не тронули. Посчитали, что жалко молодуху губить в лесу-то. Подумалась им, что не пойдет она по стопам матушки, а она и не пошла. Зачем ей самой колдовать, когда достаточно либо матушку подговорить, либо тьму натравить? Это я еще про бабая забыла, который Горыныча привел. Ух, Дуняшка, коль живу все патлы твои золотые повыдергаю. Будешь сверкать голым черепом, как фантомас. Но вдруг мои планы по коварному убийству дуняши развеялись махом. Я увидела, как воронка смерча резко вильнула в ее сторону и накинулась на девушку. Дуняша от неожиданности закричала и вскинула руки, чтобы закрыться от воронки, но тьма поглотила ее одним глотком. «Ядрена, — Ядрена ваш выругалась ядрена вошь, увидев поглощение Дуняши. — Тьма забрала ее черную душу. — Выбрала жертву, самую красивую девушку деревни! — поддакнул кот Баюн. Я смотрела с ужасом на то место, где недавно стояла Дуняша. Слова кота донеслись на меня, как сквозь туман. В другой раз я бы обиделась из приличия, что мою соперницу назвали самой красивой девушкой на деревне, но сложившейся ситуации пусть уж она будет самой красивой, чем я. Впрочем, моя второстепенность, кажется, тоже не готова спасти меня. Смерч снова сконцентрировался на поимке избушки. Стал все увертливее и медче. То порог избушки зацепит, то кусок крыши слезнет. Избушка лишь суетливо подпрыгивала и мчала дальше, куда глаза глядят. Ее бег по полю мне напоминал метание моли, которую, как не пытайся, хрен убьешь. Но тьма была коварна, и ее план был неизменен. Она сгустилась настолько, что днем стало темно, как ночью. Избушка, моя боевая подруга, в какой-то момент даже завалилась на бок, чтобы лапами отбиться от смерча. Насколько я знаю, подобное невозможно, но ей удалось. Смерч, будто раненый зверь, отступил, отведав ее хищных коготков. Но отступил он лишь для того, чтобы с новой силой наброситься. На сей раз никакие ухищрения избушки не увенчались успехом. Воронка смерча, смачно чавкнув, засосала избушку. Подхватила и понесла, вращая куда-то ввысь. Кот Баюн от страха вывернулся наизнанку, став ешкиным котом, и в этом жутком обличье кинулся ко мне. В довесок, к счастью, вместе с ним мне на руки плюхнулась откормленная ядрёна-вош. От омерзения я завизжала. Попыталась стряхнуть с себя эту мерзость, но ядрёна-вош крепко вцепилась в ядрёна кота, а он закогтился на мне так, что вопить я уже стала не от омерзения, а от боли. Ко всей этой неразберихе присоединился Бабай. Он сиротливо припал к моей ноге, обхватив её своими лапами. «Я затрясла ногой, но от этой пиявки хрен избавишься!» Теперь я стала понимать, кто такой Йоханый Бабай. Это тот же самый Бабай, только настолько Йоханый, что прибить на нахрен хочется. Избушка орёт, ёшкин кот дико вопит, Йоханый Бабай скулит, ядрёного шикает от испуга. Короче, вокруг столько страждущих тварей, что самой некогда испугаться и поорать в удовольствие. И если бы не вся эта перепуганная магическая шелупень, прилипшая ко мне, я бы сама с удовольствием орала и металась по избушке. А так вот приходилось делать вид, что у меня все хорошо. А то если еще я начну паниковать и орать, то вся эта волшебная нечисть свихнется от ужаса. Но в душе паника ширилась, да так, что я уже не понимала, что происходит. а, -а, -а шеф, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. В немыслимом раздрайве я чуть умом не тронулась от происходящего. Все вокруг меня орут от ужаса, а мне самой страшно так, что душа в пятках. Избушка орёт дико, и от этого мне еще страшнее. Бросила взгляд в окно. Кажется, мы все летим куда-то, кружа и летим. От карусели стала кружиться голова и подташнивать. Избушка уже тихонечко подвякивала, то ли в рвотных позывах, то ли из страха. Пойди пойми, что там с ней происходит. Она снесла куда-то дальше и ввысь. И вдруг в какой-то момент вращение прекратилось, и мы замерли. Первое, что поселилось в душе, это не облегчение, а подозрение. Что-то не так. Враг затаился и приготовился нанести удар. Внутренне я сжалась в клубок, готовясь дать отпор. Впрочем, а какой отпор я собралась давать? Ну, разве что можно укусить тьму за мягкое место, чтобы она потом делала прививки от бешенства. Но на самом деле неизвестно, что делать. Снаружи все стихло.